Возвращение. Прошло шесть месяцев, меня посадили на самолет и отправили домой. Я уехал у мусульманской накидки, которую выдали в тюрьме. Это были последние дни апреля 2001 а погода в Москве, как зимой в Варанасе. Я прилетел в Шереметьево-2, но, как стало позднее известно, мать ждала меня почти сутки в Шереметьево-1. Консул ей сообщил номер рейса и аэропорт, но не уточнил, какой из двух. Меня вызывали очень сильно. Появилось внутреннее стремление вернуться в Беларусь. Это был вызов отсюда. В особенности, прежде чем умереть, меня хотела увидеть бабушка. Она умерла в тот же год, когда я вернулся через шесть месяцев.